Глава сороковая. Джек стоял в кабинете начальника своего сектора Бернарда Пакстона. Именно Пакстон год назад выбрал Джека и поставил во главе отряда специального реагирования, хотя в данный момент, похоже, и жалел о том решении. Пакстон находился по другую сторону стола. Поскольку все утро ему приходилось отвечать на вопросы прессы, он был в полной форме — брюки цвета морской волны с черным кантом и рубашка в тон. По такому случаю он воспользовался гелем для волос, и даже надел свой парадный мундир, но теперь, когда он стоял, прислонившись к столу, пуговицы были расстегнуты. На столе лежала подробная карта Мексиканского залива, и Пакстон стучал по ней пальцем. — Значит, сигнал доктора Полк засекли вот здесь? — Сигнал датчика что-то ей подложил в карман. — Да, те самые координаты, — Джек кивнул. — Лост-Иденкей, где-то в группе островов. — Но ты не стопроцентно уверен? — Пакстон уловил сомнение в голосе подчиненного Мы принимали сигнал только в течение нескольких секунд, потом он пропал. Джек, стоявший по стойке смирно, сжал кулаки. Эксперту из ФБР наконец удалось поймать сигнал с военного спутника GPS-2R9 на орбите в 12 тысячах миль над заливом. Сигнал был четкий и указывал место приблизительно в сотни миль от Кубы, но потом неожиданно исчез. — Вы потеряли сигнал и больше не смогли его поймать? — спросил начальник. Возможно, похитители завели ее внутрь помещения, из которого сигнал не проходит. А может, как сказал эксперт ФБР, похитители используют какую-то электронную глушилку, которая закрывает остров. Джек не стал говорить о еще одной возможности. Если бы Лорну сбросили за борт в океан, сигнал тоже оказался бы заблокирован. Тогда нам не повезло. Пакстон демонстративно громко вздохнул. Этот архипелаг принадлежит Никарагуа. — Мы не можем атаковать их территорию на основании неподтвержденного сигнала. — Сэр! — Пакстон поднял руку. — Это за пределами нашей юрисдикции. — Я могу попробовать дипломатические каналы, начать переговоры, но на это уйдет как минимум день. — Дня у нас нет, — подумал Джек и молча выругался. Он с трудом сдерживался. Его тянуло шарахнуть кулаком по столу, заорать на своего босса, потребовать немедленных действий, но такая вспышка принесла бы больше вреда, чем пользы. А вылететь за борт этого дела он не хотел. «Дай-ка я тут поколдую», — продолжал начальник. «Мне нужно пару часов, чтобы сделать несколько звонков, а эксперт пусть пока отслеживает сигнал. Если мы получим подтверждение, то у меня будут более убедительные аргументы. А ты, Джек, пока отдохни. Видок у тебя хуже некуда». Джек это тоже чувствовал, хотя и помалкивал. Дела его шли все хуже и хуже. Сердце колотилось, горло горело. Но не было времени на такие глупости, как грипп или простуда. Он рассчитывал на то, что аспирин и антигистамина помогут ему продержаться на ногах хотя бы еще один день, а что дальше, неважно. — Найди где-нибудь кушетку и в з р е м н и сказал Пакстон. — Это приказ. — Слушай, сэр. Он в досаде повернулся к двери. — Джек! — о к л и к м о л его босс. — Я сделаю все, что смогу. Он кивнул, зная, что Пакстон сдержит обещание, и направился в компьютерную, чтобы сообщить остальным плохую новость. Добравшись до подвального этажа, он остановился на секунду, чтобы взять себя в руки, потом вошел. В этот момент здесь находились только те, кто пережил атаку на о ц и в Когда они отправятся на поиски Лорны? Кайл вскочил с табуретки. Джек не ответил, но Рэнди все понял по выражению его лица. Вот суки, мы никуда не летим. Кайл бросил взгляд на Рэнди, потом на Джека. Заметно побледнел и рухнул на свои с и д е н ь е Потом посмотрел на часы. Прошло уже пять часов и 22 минуты с того времени, когда вертолет спасателей нашел их в лесу. Они все знали, что время л о р д ы на исходе, если только уже не истекло. Джек чувствовал, как огонь внутри все разгорается, и дрова в эту топку подбрасывала не столько болезнь, сколько злость. Он видел выражение отчаяния на лицах других и не хотел тоже поддаваться этому чувству. К черту все это!» Он закрыл за собой дверь и ткнул пальцем в сторону Рэнди. «Поднимай задницу со стула и звони братьям т и б о д у Скажи им, что мы снова отправляемся на охоту». Тот встал с недуменным выражением, но прежде чем он успел задать свой вопрос, Джек показал на брата Лорны. «Кайл, вы сказали, что если будет нужно, то сможете доставить нас на одну из этих платформ». Нефтяник кивнул и встал. «Не проблема. Когда? Сейчас». Джек лихорадочно составлял план операции. Он знал пилота и, по меньшей мере, двух ребят из своей группы, которые будут держать рот на замке и делать то, что сказано. Этого достаточно. Чем меньше штурмовой отряд, тем лучше. Они должны просочиться на остров незамеченными и освободить Лорну, прежде чем охранники успеют очухаться. Калтон стоял рядом с з о у е и Гриром. Глава Оцеева понимал то, о чем не говорилось вслух, Животных сейчас должны транспортировать в ветеринарную клинику Новоорлеанского зоопарка. Мы отправимся с ними, но не будем высовываться. Продолжим н а ш и и с с л е д о в а н и я по мере возможности. Зоуи кивнула. Пол голос ее дрогнул, когда она назвала имя мужа. Он продублировал полученные нами данные на стороннем сервере. Мы сможем продолжать с того места, где остановились. Карлтон сочувственно положил руку ей на плечо. — Мы сообщим... если удастся узнать что-нибудь полезное для вас». Джек обвел взглядом, смотрящие на него с надеждой лица, а н о тогда за дело».